408, 418, 408. четыреста восемнадцать, т е п е р ь я окончательно понял, почему мой старшенький был так отчаянно увлечен КосмоФлотом. Пару циклов в нас вливали теорию и заставляли глотать какие-то н а м а г н и ч е н н ы е п и л ю л и О том, что они н а м а г н и ч е н н ы е я узнал, когда одна из них случайно прилипла к металлической застежке на моих брюках, а потом... начался курс пилотирования и первый симбиотический контакт с искусственным разумом дрона вообще если вы еще не в теме каждый боевой дрон нашего флота обладает собственным искусственным разумом являющимся объектом класса пилоте который в свою очередь является одной из веток боевой магистрали центрального искусственного разума энжи роль человека во всей этой конструкции заключается в том Чтобы вступив в интеллектуально симбиотическую связь с искусственным разумом дрона, усилить его, добившись так называемого синергетического эффекта. И вот вчера, слившись ненадолго с дроном и совершив свой наш первый совместный вылет, я понял, почему все пилоты настолько без ума от космоса и полетов, и почему в частности мой старший рвется на занятие как сумасшедший. особенно если обещено пилотирование. Так вот, это какой-то невероятный, необычный, ни с чем не сравнимый кайф, удовольствие, в котором тонешь, в котором плывешь, пьешь и не можешь им напиться. Просто немыслимый, невозможный кайф. Когда я вернулся в наш отсек, долго сидел в кресле, приходил в себя, а Мимош мыгал старшенький и стрелял в меня таким взглядом, мол, ну что, батя? Теперь ты меня понимаешь? Теперь ты с нами? Теперь ты один из нас? Тоже посвящен в великую тайну космоса. Да, все именно так. Теперь я и есть тот самый космос. Представьте, поставил песенку. Да-да, звезда это я. А вала к а ш и и скакал как идиот, как дурной тин с прыщами на заднице. Вот под это, знаете, я не он, я супер, супер, супер, супер дрон. Вот так. Война, говорите, агрессия, защита, да мне теперь вообще пофиг, дайте врага, да хоть весь космос, я все разнесу, всех, на атомы, супер, супер, супер дрон, 409. р а девять. Раньше, когда управление дронами происходило удаленно, человеческую часть боевого организма называли оператором, а теперь, когда человек находится внутри аппарата, его стали называть пилотом. Мне повезло, и я сразу стал пилотом, что по мнению нашего инструктора намного круче и, как он говорит, б о е с р а т е и е чтобы это не значило. Вообще интересный мужик, участвовал в операции возмездия, лично завалил четыре спутника связи. Утверждает, что если мы писаем в трусики от самого простого пилотирования, то от уничтожения врага нас просто размажет. И чтобы этого не случилось. Флот же не заинтересован в том, чтобы терять пилотов по причине того, что их плющет от собственной крутизны. На следующем занятии у нас запланированы стрельбы и учебный космический бой с холостой, но активной мишенью. Наш инструктор называет ее песеню. Крутой мужик. 410. Ага. В комментариях мне насыпали проигры. Конечно, я знаю, что все это давно есть. И можно в любой момент устроить у себя дома, имея солидную энергетическую квоту, разумеется. Да, впрочем, и в планетарий ходить не обязательно, и в центральный сад, и даже в зоопарк. А если дома нет, более-менее приличного синтезатора реальности, можно на худой конец воспользоваться и общественным, отстояв приличную очередь, особенно приличную в нынешнее военное время, ввиду дефицита энергии. И там будет все, и даже больше. В том числе и симбиотическое управление дроном. Но знаете, кто первый скажет вам, что все это не то? Вовсе не я, а мой старшенький, который из этой фигни раньше не вылезал, а сейчас похоже и забыл, как этот синтезатор включается. Хотя нет, не забыл. Близнецы иногда б а л у ю т с я на малых квотах, потому что симуляция, какой бы она ни была хорошей, это лишь часть правды. Однажды, когда мне исполнилось 8 0 0 0 тысяч, отец подарил мне настоящий пистолет. Настоящий в том смысле, что боевой, не пневматический, не газовый, не импульсный и не п а р а б о р и ч е с к и й а такой, из которого на огромной скорости вылетают свинцовые пули, а после выстрела пахнет порохом и жженым маслом. В синтезаторе все это симулируется невероятно хорошо. Тяжесть в руке, отдача от выстрела, запах. Звук выпавшей гильзы и даже то, насколько пистолет становится легче, когда выпустишь из него всю обойму. И любой, кто стрелял из такого пистолета в симуляции, может подумать, что он действительно стрелял из пистолета, но это не так. Он лишь узнал, как это стрелять из пистолета, то есть получил опыт стрельбы максимально похожий на настоящий. Но в действительности он не стрелял. И его рука никогда не соприкасалась с настоящей холодной сталью. Обманывать себя можно лишь до тех пор, пока тебе не с чем сравнить. А когда ты можешь сравнить, ты понимаешь. И где-то позади всего, где-то за кулисами твоего разума сидит понимание, горит такой красный маркер, что все это не по-настоящему. словно в очень похожем на правду сне. Ты все равно знаешь и чувствуешь, что, несмотря на запредельную ясность восприятия окружающей тебя действительности, ты все равно спишь. И когда надо, проснешься. В реальности н а с т о я щ е й а не игровой. Просыпаться некуда, и ты ощущаешь это даже не головой, а чем-то другим. Ты не знаешь, что это и как называется. но именно оно и составляет разницу между сном и бодрствованием, между симулятором и реальностью, между настоящей войной и той, что так славно описана в учебниках. 411. Со мной все в порядке, с шумом ветра проблема. Это имя моего дрона, шум ветра. И не с м е й т е с ь я сам придумал. Пилоты присваивают имена своим дронам, укрепляя таким образом боевой дух. и дружеские отношения с объектом искусственного разума, хотя дружескими эту связь может назвать лишь совершенно отъявленный психопат, потому что со временем дрон становится частью тебя. Хотел написать не отъемлемый, но вот в том-то и фокус, что очень даже отъемлемый тебя становится как бы двое: ты, который сам по себе, и ты, который смешен с другим разумом. И почти сразу ты понимаешь, зачем нужна такая связь. Ты плох без него, а он неуклюж без тебя. И насколько вы оба б л и с т а т е л ь н ы вместе, точнее не вы и не ты, а тэ, потому что когда вы вдвоем, к твоему имени добавляется суффикс тэ. ч е т д а Да, забыл написать. Меня продержали в госпитале пару часов, все проверили и отпустили. Я отделался легким испугом, хотя то, с чем мое тэ столкнулось, С трудом поддается описанию. Четыреста тринадцать. Извините, все это оказывается и н к а п с у л я р н а я информация, то есть не подлежащая к использованию за пределами боевых и разведывательных объектов Т. А я как раз теперь отношусь именно к такому, когда становлюсь пилот е разумеется. А значит, не могу выносить ее за пределы той личности. Так что, извините, как-нибудь потом. В мемуарах может быть. Давайте лучше прокомментирую наши ущербные новости. Этим утром Новостес о о б щ и л а о завершении развертывания еще нескольких секций орбитальной оборонительной структуры под названием ОСЭ. Сообщалось, что когда она будет развернута полностью, колония на т у м а н е окажется в совершенной безопасности, оставив даже то, что ОСЭ разворачивает почему-то не вокруг Энжи. А вокруг какой-то недозахваченной планеты, откуда нашу первую колонию вышвырнули с такой поразительной легкостью, меня беспокоит странная тишина и отсутствие серьезной военной активности со стороны нашего насекомообразного неприятеля. Они там долго о чем-то совещались, долго выясняли что-то, закончили выяснять и разошлись. И о том, что же они там решили, к чему пришли, информации нет. Сдались? Не захотели связываться с людьми, и вот, повинуясь своему новому беспокойству, я полез в другие разделы и на другие информационные уровни. Начал традиционно со своей любимой физики. Да, я давно ничего не писал про свой датчик, а там есть интересные новости. Впрочем, об этом потом. Так вот, и в физических новостях происходит невиданное бурление вокруг загадочного гравитационного всплеска. Зарегистрировано н четыре цикла назад в прошлую пятницу. Причем всплеск был настолько мощным, что даже пришлось вносить срочные корректировки динамики Энджи. К счастью, все сработало автоматически, а то со времени перехода к Ауре эта автоматика ни разу не оживала. А тут вдруг ожила и отлично сработала. Без нее нас бы очень сильно тряхнуло. Настолько мощный и динамичный был всплеск. А вот теперь р ю м и н е собирает и анализирует данные, но ничего понятного пока еще выдумать не смогло, лишь гипотезу, что в системе с у щ е с т в у е т один или несколько массивных объектов, о которых мы по каким-то причинам совершенно ничего не знаем. Интересно, правда? Но самое интересное в другом. Если перевести время регистрации этого события в наших логах на универсальное время системы УВС. то окажется, что оно произошло практически одновременно с завершением работы так называемого ярчайшего многоголосия, что-то вроде нашего совета капитанов УМПОДов, собранного специально по случаю нашей военной активности. И вот думайте теперь: можно ли описать словами чувство, когда окружающий тебя космос превращается на секунду в черное вязкое желе? 414. И все-таки меня еще не допускают к полетам, хотя обстановка напряженная, и корпус Энжи буквально пронизывает напряжение. Старики говорят, что это з а т и ш ь е перед бурей. Короче, пока это напряжение всех напрягает, расскажу вам про добытую моим лаборантам интересную информацию. Незадолго до второго закрытия лаборатории, кажется, это было в какой-то прежней жизни, так давно и сказочно. Нам удалось модернизировать ПНЭ, существенно повысив его разрешающую способность. Он стал ПНЭ3, и по сути это совсем другой датчик. ПНЭ2 имеет широкий охват, но малую детализацию, а ПНЭ3, наоборот, малый охват и потрясающую детализацию. И вот мы прошлись ПНЭ3 по знакомым участкам неба. среди которых оказалась область ОК 565 49 87 12 5 на лей 9, где, как вы, конечно, уже знаете, находилось раньше наше солнце. Вообще говоря, его и сейчас можно увидеть, раз уж мы находимся от него так далеко и так далеко по времени. Увидеть можно как раз его стадию красного гиганта, когда оно раздулось до орбиты Марса. поглотив все ближайшие к себе планеты заодно с поясом астероидов. И в этой стадии, как мы помним, Земли уже не существовало. Точнее, она вращалась по спирали где-то внутри раздувшейся атмосферы красного гиганта, приближаясь к его яду. р Чистилище и ад, прямо как в религиозных сказках. Ну вот, это то, что мы наблюдаем с Энжи. д С учетом времени, которое необходимо свету, чтобы преодолеть расстояние от Солнца до Энжи. Другими словами, мы наблюдаем прошлое. В настоящем или, как мы его называем, в синхронном времени никакого Солнца уже нет. Красный гигант взорвался. Его ядро сжалось до размера Юпитера и сейчас стремительно остывает с невероятной скоростью, никак не объяснимой с точки зрения наших современных представлений. Собственно, и все прочие эволюции Солнечной системы произошли слишком быстро. Мы-то думали, что у нас как минимум пара миллиардов лет. Впрочем, я отвлекся. Мы навели ПНЭ-3 на область остывающего Солнца внутри одного из дисперсов, и тут прошло оповещение о тревоге. Случился тот самый инцидент у пятого шлюза. Наша система контроля в стала на уши, управление вошло в ступор. Лаборант потыкался в интерфейсе, но прискакала полиция. Он все бросил. А когда вернулись, не поверите, аж через пятьдесят шесть часов такой у нас там поднялся кипиш, оказалось, что все это время ПНЭ три буравил один и тот же участок дисперса, тот, на котором его оставили. То есть информация накапливалась все это время. ПНЭ буквально прожигал несчастный дисперс насквозь. Простите за дурацкое сравнение. Дисперс не имеет объема в привычном понимании, а ПНЭ не лазер. Так вот, когда мы затем проанализировали все данные, то нашли весьма странную вещь. Возникло подозрение, что дисперс имеет несколько слоев, как минимум еще два, потому что за той к а р т и н о й взорвавшегося и остывшего солнца, мы увидели другую систему, причем не одну. И в обеих Земля жива. Если представить все в качестве фотографии, представьте черное пятно, как будто совершенно черное, равномерно черное фото. Но вы смотрите на него долго-долго, очень долго, и начинаете замечать, что чернота не абсолютно, из-под нее, как будто просвечивается еще что-то, что-то очень знакомое. Этот другой слой скрыт под ней. Мы и раньше видели это. и назвали призрачным спектром. Однако мы были уверены, что это не что вроде остаточного свечения, вроде реликтового излучения, несущего исключительно историческую информацию. Но оказалось, что все намного сложнее. И самое удивительное даже не в этом. Мы уловили сигнал, шедший оттуда, какой обычно используется в наших системах — дисперсная связь. Но разобрать, что и о чем сигнал не смогли, потому что ни один такой сигнал не можем сейчас разобрать. Его глушат эмподы. И все же сам факт наличия сигнала говорит о том, что мы наблюдаем живую систему. И если это не прошлое, тогда что? Другое настоящее. 415. Похоже, у нас инкапсулируют все больше добытых разведкой данных. С некоторых пор, видимо, почти все. А я смотрю вокруг и наблюдаю загадочные вещи. И все это объясняется борьбой за выживание нашей второй колонии на тумане, где очередной комплект нелегально произведённых мутантов сражается с агрессивной средой и строит сразу пять новых городов и все с в я з а н н о е с ними хозяйства. В основном, разумеется, двойного назначения. У них это значит, что при определённых условиях сложно представить при каких. Орбитальную оборонительную структуру ОСЭ можно будет использовать, ну, может быть, для обороны от бродячих астероидов, хотя такие, если я правильно помню, были отловлены в системе задолго до нашего прилета и задолго до чего-либо прилета. А как использовать в мирных целях все эти щиты и пушки? Не представляю. Но именно это сейчас со страшной скоростью и в невероятных количествах производится на тумане, а у нас обесточили сады, галереи, зоопарк перевели в анабиотический режим. Что еще? Всех от мало до велика записали на курсы пилотирования дронов, которые штампуют все без исключения заводы, Энжи с удвоенной скоростью, все порты завалены астероидами, а некоторые, кстати, весьма радиоактивны. Но даже это не останавливает поток. Большую часть перерабатывают так быстро, что радиация не успевает никому досадить. Что еще? Центральный реактор работает на сто десять процентов. Такого я вообще не припомню. При этом в э н ж и сегодня говорят о грядущем соглашении с Эмподами и что те якобы не претендуют ни на что. И вот-вот от нас отстанут. Но тогда зачем нам столько оружия? Зачем мы все становимся армией? Четыреста шестнадцать. Мне не дает покоя этот странный гравитационный всплеск, случившийся пару недель назад и обозначенный в логах как периферийная гравитационная аномалия. Координаты заданы условно, конечно, потому что вычислить источник гравитационных возмущений достаточно сложно. Но Рюмене увлеченно ищет причину. Сканируют систему во всех мыслимых диапазонах частот, излучений и масс, но пока безуспешно. Сам я нашел интересное сообщение одной из научных веток, связанных с анализом дисперсного почерка наблюдаемых объектов. Так вот, им удалось обнаружить следы сразу пяти достаточно массивных объектов, не наблюдаемых в системе ни в одном из диапазонов. Следы, если что. Это не совсем то, что вы могли подумать. Это не похоже на следы от карандаша на экране или на отпечаток грязного ботинка на чистом коврике. На уровне дисперса это нечто намного менее уловимое, что-то вроде локальной неравномерности пространства, как если бы вы опустили, например, в стакан с водой ложку, а потом вынули, и вода от этого пришла в некоторое движение. Можно ли по флуктуациям воды в стакане узнать? что там была именно ложка. Едва ли, но можно уверенно сказать, что а в стакане определенно что-то было, и б это было что-то вытянутое из массы, как у ложки, потому что трубочка, например, вызвала бы немного другие флуктуации. Так вот, Веткарюмине предположила, что в системе как будто постоянно бывает около пяти массивных объектов. Они находятся на очень удаленных орбитах. В точках, похожих на точки Лагранжа, равноудаленных от Аури, по каким-то причинам мы не наблюдаем их никаким другим способом. И вот я тут подумал, а не совпадает ли источник аномалии с положением одного из этих пяти загадочных или так тщательно спрятанных объектов? Закинул эту мысль в Рюмине, но у него сейчас такая маленькая энергетическая квота, что ждать придется долго. Может, если бы ему распределяли как прежде, не пришлось бы и закидывать. Оно бы само доперло и уже все рассчитало и сообщило в подробном отчете, как раньше, как в те времена, когда мы еще дружили с Амподами. четыреста семнадцать. Ну да, так и есть. Это и не секрет уже. Началось. Друзья, я знаю и уверен, что вы уже все во флоте. Берегите себя и свои дроны. Берегите свои роторы и покверты. Не скризайте почем зря. Космос не вода, и мы в нем не рыба, как говорит наш командир. И вот еще. Знаете, я никогда не хотел этой войны, и я не хотел никакой колонии. И Ола Ола не хотела. И мы могли бы прожить свою жизнь на нашем родном шарике в тепле и радости. Но все сложилось иначе. Да, я считаю, что мы захватчики. Интервенты, и это совершенно неправильная война, и мы в ней не правы, мы в ней на плохой стороне, и против нас все три тысячи двести сорок девять цивилизаций системы. Но это все равно наша война, и чтобы там н и говорили, не блеяли и не стрекотали все эти уроды из справочниковидов, мы будем сражаться, я буду сражаться за Энжи, д за людей, за новый мир. за будущее, за себя, за детей, за всех нас, за победу. 418. Блок перемещен в архив согласно директиве номер 457542 от 458199. Общий статус экономия энергии. Н g е сегодня 456211. Категория война. Все силы флота брошены на уничтожение вражеского боевого планетоида. В операции под управлением ста сорока семи объектов класса команданта участвуют три тяжелые базовые платформы стратегического штаба, семнадцать станций обеспечения сил гражданской поддержки, 1753 тысяча семьсот пятьдесят три ракетных крейсера линейной обороны космических сил, орбитального командования, пять тысяч шестьсот семьдесят восемь платформ огневой поддержки. 12 980 вспомогательных модуля оперативного сопровождения суборбитальной и внеорбитальной обороны и 1 91 765 штурмовых дронов под управлением добровольцев из числа жителей Энджи. Планетоид был обнаружен на удаленной орбите Аури за пределами третьего периферийного пояса. Нахождение его было тщательно скрыто во всех спектрах излучения, включая гравитационный. Тем не менее Рюмине смог вычислить его нахождение и траекторию по вспомогательным признакам и возбужденному излучению в теневом дисперсном слое. Н же сегодня 458.223. Категория война. Благодаря решительному стратегическому маневру. Наш могучий космический флот смог уничтожить существенную часть превосходящих сил противника на орбите Тумана. Особенно отличилась 45-я э с к а д р и л ь я 42-го крыла 675-го дивизиона огневой поддержки. Пилоты э с к а д р и л ь и проявляя героизм и самоотверженность, умело стреляя и маневрируя, смогли отвлечь на себя ударную группу вражеских сил. Что позволило успешно завершить эвакуацию оставшейся части поселенцев. Все пилоты и с к а д р и л ь и представлены к наградам, многие посмертно. Операция спасения уцелевших героев будет проведена в ближайшее время. Вечная память павшим. э Нж д и сегодня 458 240. Категория война. На оборону э Нж д и брошены все силы нашего героического военно-космического флота. Слава оружия человечества рождается на тысячах заводов и на полумиллионе вспомогательных предприятий. На их работу брошено 95 процентов вырабатываемой центральным генератором энергии. Первичная материя на исходе. В лабораториях разработаны способы боевого применения центрального реактора Энджи. Часть секции б р а у д е р а Маклавски демонтируется с целью обеспечения беспрепятственного выхода энергетических поражающих лучей. Следующие сектора должны срочно эвакуироваться. Список. Лучи будут использованы для уничтожения превосходящих сил противника на последнем рубеже обороны НД. НД сегодня 458 254. Категория здоровья. Энергетика. В связи с увеличением мощности центрального реактора лидер Т указал на необходимость всем населяющим Энджи людям, а также биологически похожим существам, восприимчивым к радиационному воздействию, обратиться на ближайший пункт телового снабжения за антирадиационным комплектом. Будьте ответственны, это крайне важно для вашего здоровья. В течение ближайших трех циклов выработка центрального реактора. Будет доведена до 176,4 процента от нормальной. НЖ сегодня 458,262. Категория война. Все жители НЖ должны встать на защиту родины. Люди, вы сражаетесь за человечество. Враг будет повержен. Используйте боевые комплекты, расположенные в отсеках самообороны. Используйте бинты и медикаменты, расположенные в отсеках с а м о в о с с т а н о в л е н и я Согласно директиве команданты от 458.260, ими снабжены все переходы и общественные помещения на этажах с 1 по 5. В настоящее время происходит комплектация боевых и медицинских отсеков для этажей с 6 по 14. т н ж д сегодня 458 291. Категория политика. Внимание всем жителям седьмого сектора НЖ. и Лидер Т. Пал. Управление сектором перешло в руки дружины реактивного спасения Единства. Провозглашена первая свободная с е к т о р а л я д а з д р а в с т в у е т свобода. д а з д р а в с т в у е т Единство. НЖ сегодня 458 376. Категория революция. Всем, всем, всем нужна ваша помощь, ваши руки, ваши головы, ваша кровь. Диктатура единства не вечна. Мы можем и должны с ним бороться, и мы победим. Обращайтесь на ближайшие к вам ревпункты. Наш цвет синий. Каждый, кто будет замечен в местах вооруженного протеста д и к т а т у р е с другим цветом на шлеме. будет немедленно исправлен согласно протоколу исправления от 458.317 и директиве коллегии исключительных абстракций базового класса провайдер мира номер 576.544